Глава 11. Ищем финансиста. После обеда Патрик отпустил гостей гулять по городу самостоятельно и снова связался с профессором Деламотом. «Что мы еще не предусмотрели?» – профессор смеялся. Патрик слышал, что многим не нравится эта особенность профессора – смеяться по любому поводу. Но, наверное, это просто такой способ борьбы с превратностями жизни. Сам Патрик считал, что идеально это, когда ничто не может тебя вывести из себя но знал, что если улыбаться людям, то они тоже будут к тебе расположены, особенно если улыбаться искренне». Он искренне улыбался с утра, потому что грех таким девам не улыбаться. Сейчас же хотелось не улыбаться, а наоборот, и смех профессора прям бесил. Все-то ему весело. «Мы не предусмотрели финансовый вопрос, господин профессор. Наши гости очень огорчены тем, что не имеют возможности тратить деньги». «Правда? Мы же попытались решить их бытовые вопросы», – не понял профессор. «Ну да, ну да. Профессор Деламот был известен своим пренебрежением к тем самым бытовым вопросам, в отличие от, например, профессора Саважа. Вероятно, не все. Или же они хотят решить что-то сами. Наверное, им было бы приятно. Или еще как-то там. Согласитесь, самому распоряжаться своими возможностями приятно и правильно», вздохнул Патрик. «Правильно, правильно», не стал спорить профессор. «У тебя есть идеи?» «Нет», честно сказал Патрик, «но у меня есть сестра». «У тебя их много», – усмехнулся Даламот. «Марту не отдам». «Я не осмелюсь на нее покуситься», – усмехнулся Патрик. «Я прошу разрешения подключить к нашему проекту мою самую старшую сестру. Она как раз финансист». «Магический финансист». «Именно, финансовый директор компании «Волшебный дом». Слышали?» давай «Даводилось», – кивнул профессор. «Что ж, подключай». Дальше Патрику повезло, не иначе, потому что Магда откликнулась с первого же вызова и смогла поговорить. «Что успело случиться со вчера?» усмехнулась сестрица. И правда, они виделись вечером, и Патрику от нее не было ничего нужно, ну кроме вкусной запеканки. «Довольно многое», – позволил себе усмешку Патрик. «Давай придумаем, как бы нам срочно встретиться и поговорить». И снова повезло, потому что у Магды была возможность встретиться через час, а передвижение порталом обеспечил профессор Деламот. «Рассказывай», — усмехнулась сестренка, «Что вытворил? Да так, что сам господин ректор тебя порталом подбрасывает». «Вытворил, строго говоря, не я, но я помогаю преодолеть последствия». Дальше он рассказал ей все, потому что финансисту проекта нужно быть в курсе. Финансист проекта только распахнула глаза широко-широко, когда услышала про другой мир и их приключения там, а потом с интересом посмотрела фотографии, которые Патрик сделал во время своих путешествий. Так, все это занимательно, конечно, но у меня два вопроса. Что нужно от тебя? И это тоже, конечно. А еще насколько все это вообще законно? Я понимаю, что, скорее всего, никаких документов, регламентирующих взаимодействие с другими мирами, не существует. Но ты сказал, что это мир простецов, или преимущественно простецов. Вам могут вменить в вину незаконные магические действия. Я также понимаю, что господину Ректору не до таких материй, когда он увлечен. Но я бы на твоем месте поговорила с ним. Пусть поищет юридическую поддержку. Мало ли, как оно вывернет». Патрик понял, что они и впрямь не подумали о том, что какой-нибудь недруг может увидеть во всем их приключении в первую очередь незаконные магические действия. Конечно, у Академии в целом с этим вопросом было проще, чем у других. Все же научное учреждение. Но Магда права. Нужно подстелить соломки. Ректор восхитительно обеспечен, хотя все нужные связи у него, конечно же, есть. «Спасибо», – кивнул он совершенно серьезно. Вот что значит посмотреть на ситуацию с другой стороны. «Не благодари», — усмехнулась она. «Я совершенно не хочу, чтобы ты во что-то такое вляпался. А теперь рассказывай, почему я». «Решить вопрос с деньгами», — вздохнул Патрик и обрисовал ситуацию. «Да поменяйте и все. Ты же был там у них и сталкивался с их ценами. Вот примерно и оцени. Речь о наличных деньгах, конечно же. С картами я вам сейчас ничего не предложу. Это разве что какой-нибудь магический банк заинтересуется вложениями» да такой, который не подвинешь, например, Банк Роганов. Вообще верно. Если уж кого и заинтересовывать возможными перспективами, так это фигуру вроде Луи Дорогана. Потомок правящей фамилии ныне управлял монстром магического бизнеса, в который кроме разного другого входил еще и банк. Нужно подумать, в общем. Патрик поблагодарил Магду, расцеловал на прощание и заручился ее согласием консультировать их и дальше. Она все изумлялась. Надо же, ее приличный брат и вляпался вот в такое. Но теперь-то куда деваться? Примерно некуда. Профессор Деламот поджидал Патрика в своем доме, расположенном на берегу реки Лим. Дому было несколько сотен лет, во всяком случае, стенам, подвалам и фундаменту. По преданию, его построил первый граф Деламот, друг первого короля Рогана. Правда, зная семью Деламотов, Патрик сомневался, что тот граф что-то понимал в строительстве. Зато он понимал в магии, раз стал первым ректором академии. «Я сейчас расскажу вам, что услышал от сестры», – вежливо кивнул Патрик. Они сидели на террасе, выходящей на реку. Госпожа Кладет Деламот, супруга ректора и декан целительского факультета, принесла им какой-то невероятно вкусный лимонад. В нынешнюю жару самое то. Деламот выслушал, нахмурился, вздохнул. Рассмеялся. «Ну, мы и наворотили», – качал он головой. «Твоя сестра права во всем, и в том, что нужно бы поискать поддержку, я подумаю». Еще с Саважем вечером поговорим. Они с Марион тоже должны быть. Профессор Саваж, который некромант, это хорошо, да. Он много лет был ректором, и все имевшиеся у него контакты никуда не делись, надо полагать. А вторая – профессор Саваж, декан боевиков. Это тоже мощно, хоть и совсем иначе. И вообще, их сын, командующий магическим легионом, если что, тоже не последний человек э, в мире. Где ты оставил наших гостей, которые сами того не желая вызвали вот это все? Отправил гулять по городу. Они очень хотели. Сейчас уже пойду за ними, чтобы привести их к вам. Ступай, а я пока подумаю, как нам быть дальше.